Глава 21. Временная конюшня, балаган из досок, была построена подле самого гиподрома, и туда вчера должна была быть приведена его лошадь. Он еще не видал ее. В эти последние дни он сам не ездил на проездку, а поручил тренеру, и теперь решительно не знал, в каком состоянии пришла и была его лошадь. Едва он вышел из коляски, как конюх его грум, так называемый мальчик, узнав еще издалека его коляску, вызвал тренера. Сухой англичанин, в высоких сапогах и в короткой жакетке, с клочком волос, оставленным только под подбородком, неумелую походку жакеев, растопыривая локти и раскачиваясь, вышел навстречу. Ну... «Что фру-фру?» — спросил Вронский по-английски. Right, sir. И все исправно, сударь». Где-то внутри горла проговорил голос англичанина. «Лучше не ходить», — прибавил он, поднимая шляпу. «Я надел намордник и лошадь возбуждена». «Лучше не ходить, это тревожит лошадь». «Нет уж, я войду, мне хочется взглянуть». «Пойдем». Все так же, не открывая рта, нахмурившись, сказал англичанин и, размахивая локтями, пошел вперед своей развинченной походкой. Они вошли в дворик перед бараком. Дежурный, в чистой куртке, нарядный, молодцеватый мальчик с метлой в руке встретил входивших и пошел за ними. В бараке стояло пять лошадей по денникам. И Вронский знал, что тут же нынче должен быть приведен и стоит его главный соперник — рыжий пятивершковый гладиатор Мохотина. Еще более чем свою лошадь Вронскому хотелось видеть гладиатора, которого он не видал. Но Вронский знал, что по законам приличия конской охоты не только нельзя видеть его, но неприлично и расспрашивать про него. В то время, когда он шел по коридору, мальчик отворил дверь во второй денник налево, и Вронский увидел рыжую крупную лошадь и белые ноги. Он знал, что это был гладиатор, но с чувством человека, отворачивающегося от чужого раскрытого письма, он отвернулся и подошел к дневнику Фруфру. «Здесь лошадь Мах... Мах... Никогда не могу выговорить это имя», сказал англичанин через плечо, указывая большим с грязным ногтем пальцем на дневник гладиатора. «Махотина?» «Да, это мой один серьезный соперник», сказал Вронский. «Если бы вы ехали на нем, сказал англичанин, я бы за вас держал». «Фруфру -фру нервнее». Он сильнее, — сказал Вронский, улыбаясь от похвалы своей езде. «С препятствиями все дело в езде и в плак!» — сказал англичанин. «Плак!» — то есть энергии и смелости. Вронский не только чувствовал себя достаточно энергии и смелости, но, что гораздо важнее, он был твердо убежден, что ни у кого в мире не могло быть этого «плак!» больше, чем у него. — А вы, верно, знаете, что не нужно было большего потнения? — Не нужно, — отвечал англичанин. — Пожалуйста, не говорите громко. Лошадь волнуется, — прибавил он, кивая головою на запертый дневник, пред которым они стояли и где слышалась перестановка ног по соломе. Он отворил дверь. И Вронский вошел в слабо освещенный из одного маленького окошечка дневник. В дневнике, перебирая ногами по свежей соломе, стояла караковая лошадь с намордником. Оглядевшись в полусвете дневника, Вронский опять невольно обнял одним общим взглядом все стати своей любимой лошади. Фруфру -фру была среднего роста. Лошадь по статям не безукоризненная. Она была вся узка костью, хотя ее грудина и сильно выдавалась вперед, грудь была узка. Зад был немного свислый, и в ногах передних и особенно в задних была значительная косолапина. Мышцы задних и передних ног не были особенно крупны. Но зато в подпруге лошадь была необыкновенно широкая, что особенно поражало теперь при ее выдержке и поджаром животе. Кости ее ног ниже колен казались не толще пальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя сбоку. Она вся, кроме ребер, как будто была сдавлена с боков и вытянута в глубину но у ней в высшей степени было качество, заставляющее забывать все недостатки. Это качество была кровь, та кровь, которая сказывается по английскому выражению. Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутой в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас кожи, казались столь же крепкими, как кость. Сухая голова ее с выпуклыми, блестящими, веселыми глазами расширялась у храпа в выдающиеся ноздри с налитую внутри кровью перепонкой. Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное, энергическое и вместе нежное выражение. Она была одной из тех животных, которые, кажется, не говорят, только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого. Вронскому, по крайней мере, показалось, что она поняла все, что он теперь, глядя на нее, чувствовал. Как только Вронский вошел к ней, она глубоко втянула в себя воздух и, скашивая свой выпуклый глаз так, что белок налился кровью с противоположной стороны, глядела на вошедших, потряхивая намордником и упруго переступая с ноги на ногу. «Ну?»